Глава 13, 1760 и позднее Смерть Елизаветы Петровны Петр за широту пределов меч простер Блаженству роскому завиствующих стер, и ныне черь торжеств бессмертность утверждает огни рожения искусством умножает. елисоветины военные дела, как мирный вовек, венчает похвала. Писал Ломоносов гордясь победами русской армии в Семилетней войне. Но между тем дела обстояли не так уж хорошо, и дело было не в слабости русского оружия, а в тяжелой болезни Елизаветы Петровны. В начале 1761 года она перенесла тяжелую болезнь, по всей видимости, это была пневмония. С тех пор у нее не прекращался кашель и случалось кровохарканье. К концу 1761 года ей стало настолько плохо, что она отказалась от развлечений и даже от посещений церкви, хотя всегда была очень религиозной. Теперь большую часть времени она проводила в своих покоях. Увы, медицина того времени была бессильно справиться с ее многочисленными недугами. В конце декабря 1761 года у государы не случился сильнейший припадок, после которого она уже не вставала. Присутствующие возле нее медики признали положение безнадежным, вызвали духовника. Елизавета смогла попрощаться с близкими, вскоре у нее началась рвота и кровотечение из горла. 25 декабря 1761 или же по новому стилю 5 января 1762 года Елизавета Петровна умерла в возрасте 52 лет. Сразу после ее кончины начала действовать печальная комиссия, образованная для погребения императрицы. В состав комиссии был введен и Ломоносов в траурном зале была воздвигнута статуя Елизаветы Петровны, снабженная сложенной ломоносовым эпитафией. «Сей Елисавета, Петра Великого, Великая Черь, благочестивая, щедрая, мужественная, великодушная, всемилостивейшая самодержица, моя избавительница, защитница, просветительница, слава моя, вознесшая главу мою, во гроб сходит. Рыдайте области, насладившиеся кроткою ее державою, «В слезы, обратитесь великие мои моря и реки, все верные мои чада к Богу в возопите, упокой спаси в вере к Тебе, приставившуюся царствие Твоего сопричастницу сотвори на тябо упование возложи человека любче. Ломоносов лично близко знакомый с Елизаветой Петровной и видевший от нее много добра, был совершенно искренен в своей скорбе об ее кончине. Впоследствии, составляя перечень своих сочинений, он включил в него и эпитафию Елизавете Петровне. На престол взошел Петр Федорович. Еще не знавший, чем обернется для России его недолгое правление, Ломоносов посвятил ему оду, в которой радость сочетается со скорбью, по покинувшей этот мир дочери Петра Великого. Сияй, о Новый год, прекрасно, сквозь густоту печальных туч. Прошло затмение ужасно. Умножь, умножь отрады луч, уже плачевная утрата, Дрожайшая сокровищ злата сугубо нам возвращена. Благополучны мы стократно, Петра Великого обратно встречает росская страна. Ломоносов надеялся, что новый монарх покажет себя достойный своего великого деда, но надежды эти не сбылись. Петр Федорович правил 186 дней, не успев даже короноваться, но зато успев во многом повредить собственной стране. При фактически выигранной войне он заключил с прусским королем мир, чудовищно унизительный для России, и вернул прусакам обширные завоеванные территории, которые уже четыре года входили в состав Российской империи. Мало того, Петр хвалился тем, что во время войны играл роль вражеского шпиона, сообщая Фридриху прусскому секретные сведения. Это был страшный удар для русской интеллигенции, для армии, для всего русского народа. Петра Федоровича возненавидели все. И неважно было, что теперь он активно занимался делами, упразднил зловещую тайную канцелярию, внушавший ужас орган политического сыска, возвратил многих сильных, прекратил преследование старообрядцев и провозгласил равенство всех христианских конфессий. Издал указ, квалифицировавший убийство помещиками крестьян как тиранское мучение, предусматривавший за это пожизненную ссылку. Пытаясь добиться расположения высшего сословия, он издал манифест о вольности дворянства. Дровавший на многие привилегии. Но все это было толку. предательства ему не простили. Ломоносов негодовал. Не мрак ли в облаках развился, или открылся гроб Петров. Он взором смутен пробудился и произносит глаз таков: Я мертв терплю несносну рану. На вселюбезную анну в супружество я поручил, дабы через то моя Россия под игом области чужие лишилась власти, славы сил. Петр Федорович был сыном дочери Петра Анны, отданной в замужество в Голштинию. Политиком Петр Федорович был никудышним. Зато это качество с избытком было присуще его супруге, Екатерине Алексеевне, презиравшей своего мужа. Впрочем, Петр тоже терпеть не мог свою жену, предпочитая ей общество любовницы Елизаветы Романовны Воронцовой. Петр намеревался развестись с нелюбимой супругой и отправить ее в монастырь, а на Елизавете Романов не жениться. Но Екатерина решила действовать на опережение, пользуясь тем, что ей сочувствовало множество лиц, большую частью лично обиженных Петром. Таков был граф Никита Панин, дипломат и воспитатель наследника Павла. Активную деятельность развила 19-летняя княгиня Екатерина Дашкова, имевшая через мужа большие связи в гвардии. Делу помогал малороссийский гетман и президент Академии наук граф Кирилл Разумовский. Но гвардейская молодежь, руководимая братьями Орловыми, один из которых Григорий был фаворитом Екатерины Алексеевны, целиком была на стороне Екатерины. Летом 1762 года Екатерина Алексеевна совершила государственный переворот, свергнув своего супруга и захватив власть. Собственно, весь переворот заключался в том, что она самовольно покинула загородный дворец, в котором должна была дожидаться развода и ссылки, и вместе со своими сторонниками приехала в Петербург, где ее провозгласили государыней. Петербуржцы сразу перешли на ее сторону, так как Петра III никто не уважал и не любил. Ни гвардия, ни армия не вступили за законного императора, такова была цена заключенного им позорного мира с Пруссией. Не было пролито ни капли крови, зато выпито очень много вина. Екатерина приказала открыть винные склады и объявила, что угощает всех. Долги за выпитое в те дни горожанами и гвардейцами вино Сенат выплачивал более трех лет. Но Екатерина, одетая в гвардейский мундир старого петровского образца, в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, проехала верхом по улицам столицы, вызвав всеобщее восхищение. Она была миловидна, стройна и прекрасно держалась в седле. Ее сопровождали участники заговора и несколько гвардейских полков, В тот же день Екатерина издала манифест, возвещавший, что императрица по явному и нелицемерному желанию всех верных подданных вступила на престол, став на защиту православной русской церкви, русской победной славы и внутренних порядков, совсем неспроверженных. После переворота, ошеломленный всем произошедшим Ломоносов, писал для Екатерины Оду довольно долго, более десяти дней. Увы, принято считать, что его творение восторга у Екатерины не вызвало. Ломоносов привык считать Елизавету Петровну идеалом государыни, и теперь он не придумал ничего лучшего, как назвать Екатерину воскресшей Елизаветой. У молодой императрицы были совсем иные взгляды на свою предшественницу и на то, как нужно управлять страной. «Внемлите все пределы света и ведайте, что может Бог. Воскресла нам Елизавета, ликует церковь и черток. радостно восклицал Ломоносов, вспоминая молодость Екатерины. 18 лет ты украшала благословенный дом Петров, Елисавете подражала в монарших высоте даров, освобождая утесненных и ободряя оскорбленных, склонила высоту небес от злой судьбы тебя избавить, над нами царствовать поставить и оттереть нам токи слез. А в своих мемуарах Екатерина называла годы, проведенные ею при дворе Елизаветы Петровны, 18 годами горе и несчастье, она вовсе не желала подражать Елизавете. К тому же Ода содержала намеки, которые вряд ли могли понравиться Екатерине Алексеевне, учитывая способ, которым она захватила престол. Теперь злоумышление в яме за гордость свержено лежит, Екатерина в Божьем храме с благоговением стоит. Петр Федорович спустя несколько дней после переворота погиб при невыясненных обстоятельствах на мызе в Ропше и был скромно погребен в Невской лавре. Не на это ли намекал Ломоносов? но все же он радостно заканчивал свою оду. «Науки ныне торжествуйте! Взошла Минерва на престол!» Сравнение с Минервой пришлось Екатерине по вкусу. Ее и дальше будут так именовать, но в целом, с ее приходом к власти, золотые дни для Ломоносова остались позади. К тому же со смертью Елизаветы друг и покровитель Ломоносова Иван Иванович Шувалов потерял всякое значение. Несмотря на то, что после переворота Шувалов одним из первых явился в собор к присяжному листу и даже был замечен Екатериной, которая сочла нужным громко сказать ему «Иван Иванович, я рада, что ты с нами». Но все же он решил удалиться от двора. В марте 1763 года Шувалов получил от царицы дозволение отъехать на некоторое время в чужие края и поспешил покинуть родину. Конечно, от дворцовых интриг Ломоносов был далек, но интриганов с лихвой хватало и внутри Академии наук, и теперь в борьбе с ними он мог рассчитывать только на себя. Плохой, неуживчивый характер Ломоносова наделал ему много врагов. И если при жизни Елизаветы его боялись, то теперь при новом царствовании многие поспешили свести счеты с лишившимся покровителей ученым. Историограф Миллер сообщал, что Ломоносова вообще решено перевести куда-либо в другое место тогда узнают, так же, как и все, — писал Миллер, — что мы вынесли за эти пятнадцать лет от этого буяна. Не будет его, и я уверен, что Академия опять придет в цветущее состояние. А силы у Ломоносова были уже не те. Его стало подводить здоровье. Сказывались годы, проведенные в химической лаборатории, полно ядовитых испарений. От этого легкие его сильно пострадали. У него болели ноги, мучил варикоз. Если раньше он носил с собой трость, лишь подражая своему кумиру Петру Великому, то теперь он вынужден был на нее опираться. Он стал грузен, появились отеки, лицо с молоду румяное осунулось и отдавало желтизной. Ломоносов проболел почти весь 1762 год, а потом, когда чуть оправившись, приехал в академию, узнал, что его по распоряжению Разумовского Отстранили от заведования географическим департаментом по той причине, что от географического департамента уже несколько лет почти ничего нового к поправлению российской географии на свет не произведено. Рецидив нормандской теории Для устранения Ломоносова из Академии был использован давний его конфликт к авторам нормандской теории. Теперь этой темой занялся молодой немец Август Людвиг Шлёцер. Чистолюбивый и трудолюбивый Шлёцер поставил себе целью сделать в России карьеру. Он выучил русский язык, занялся изучением древнерусских летописей, обратив внимание на их связь с летописными источниками. И теперь при новой императрице, немке по происхождению, он прочил себя на роль русского историографа. Многолетний труд Ломоносова по русской истории считал морально устаревшим. Очень сильно он расходился с Ломоносовым во мнениях и по поводу летописей как исторических источников. Для Ломоносова именно они были первичны, а Шлёцер считал их вторичными по отношению к греческим, то есть византийским и восточноевропейским источникам. Русского ученого он называл «грубым невеждой», ничего не знавшим, кроме своих летописей. К 1764 году Шлёцер написал свой труд, названным им «Россия», и намеревался уехать в Германию, чтобы там его издать. Екатерина II отпускать его не захотела и, вопреки протестам, Ломоносова назначила Шлёцера академиком. О чувствах Ломоносова по этому поводу свидетельствует случайно сохранившаяся его записка. «Беречь нечего. Все открыто Шлёцеру Сумасбродному. В российской библиотеке несть есть больше секретов». Парадоксально, но когда уже после смерти ученого в печать вышла его древнейшая история российская, восторженное предисловие к этому труду написал именно Шлёцер. Немец писал, что Ломоносов, положив намерение сочинить пространную историю российского народа, собрал с великим прилежанием из иностранных писателей все, что ему полезно казалось к познанию состояния России, и что полезный сей труд содержит в себе древние, темные и самые, к изъяснению, трудные российской истории части. Сочинитель, конечно, не применул бы онной далее продолжить, ежели преждевременная смерть доброго сего предприятия не пресекла. Отставка. Был момент, когда об отставке Ломоносова уже говорили открыто. Конечно, отставка эта должна была быть почетной. Даже его старый друг Якоб Штелин писал Разумовскому, предлагая вознаградить заслуги русского Вергилия и Цицерона где-либо в другом месте, нежели в нашей академической скудости. А в начале мая 1763 года Екатерина, находясь в Москве, подписала указ Сенату, колледжского советника Ломоносова «Всемилостивейше пожаловали мы в статские советники и вечную от службы отставкою с половинным по смерть его жалованием». Спустя несколько дней этот указ был получен в Петербурге, в Академии, но Ломоносов отказался подписать журналы протоколы академической канцелярии и уехал в свое поместье. Миллер откровенно ликовал. Наконец-то Академия освобождена от господина Ломоносова. Но сообщение об отставке ученого в ведомостях не появилось. А это периодическое издание отмечало каждое крупное назначение или отставку, и буквально через несколько дней от Екатерины пришло распоряжение. Если указ Ломоносова отставки еще не послан из Сената в Петербург, то сейчас его ко мне обратно прислать. Таким образом, отставка была отменена. Почему? Что поняла императрица Екатерина Алексеевна, что так быстро сменила гнев на милость? Возможно, дело было в популярности Ломоносова среди народа. Достигнув славы, признания, богатства, Будучи вхож во дворец, он не зазнался и не порвал связей со своими земляками. архангелогородцы огородцы частенько гостили в его усадьбе на мойке. А Ломоносова произвела бы неблагоприятное впечатление на весь русский север, но о своей главной целью Екатерина поставила завоевать любовь простого народа. В своих записках она упоминала, что поставила себе целью понравиться всем, и она пожелала понравиться Ломоносову. Осенью следующего года Ломоносов был торжественно избран почетным членом Академии художеств как человек, который открыл к славе России толь редкое еще в свете мозаическое художество. На заседании присутствовала сама императрица и слушала речь Ломоносова. Зимой того же года он был произведен в статские советники с увеличением оклада до 1875 рублей в год. А в начале июня 1764 года Екатерина лично пожаловала к нему на дом санкт петербургские ведомости описывали как сама императрица благоизволила вместе с некоторыми знатнейшими двора своего особами удостоить своим высокомаршим посещением статского советника и профессора господина ломоносова в его доме где изволили смотреть производимые им работы мозаичного художества для монумента «Вечно славные памяти петра великого согласно газетной статье императрица находилась в доме ломоносова более двух часов и даже пообедала в гостях Интересно, что незнакомый с предпочтениями Екатерины II Ломоносов заранее предупредил государыню, рацион у него очень простой, если не скудный, кислые щи и обычная каша. В ответ Екатерина заметила, что попробует такую пищу с большей радостью, чем заморские яства. Императрица не лукавила, она действительно предпочитала простые кушанья кулинарным изыскам. В том же номере ведомости было сказано, что Ломоносов, показывал императрице работы мозаичного художества, в том числе почти законченную картину «Полтавская баталия». Также Екатерина рассматривала приборы и смотрела некоторые физические и химические опыты. Однако существует и другое описание этого визита, оставленное княгиней Дашковой. Она очень расходится в деталях с официальным, но Дашкова рассказывала о том дне спустя почти 40 лет, и многое могло в ее памяти исказиться. Она описывала визит как спонтанный и не слишком длинный, рассказывала, как незадолго до кончины Ломоносова приехала во дворец, а Екатерина встретила ее и с грустным видом сказала, «Наш Михаил Васильевич что-то сильно закручинился. Поедем к нему, он нас любит, а из любви чего не делают?» Немедленно отправились мы к поэту и застали его в глубокой задумчивости у большого стола, на котором были разложены химические аппараты, продолжила Дашкова. В камельке огонь, как будто прощаясь с хозяином, то вспыхивал, то угасал. У многих исследователей вызывает недоумение зажженный камин в летний день. Но если учесть, что было лишь начало июня, Ломоносов не домогал, но ну лето в Санкт-Петербурге частенько бывает прохладным, то ничего удивительного в этом нет. Две женщины вошли к Ломоносову тихомолком, без доклада. Хозяин дома дремал, но немедленно проснулся, услышав приветствие императрицы. «Здравствуйте, Михаил Васильевич. Я приехала с княгиней посетить вас, услышала о вашем нездоровье или, лучше сказать, о вашей грусти». «Несколько минут устало моносово окованы были молчанием», — вспоминала Дашкова. Наконец он воскликнул. «Нет, государыня. Не я нездоров, не я грустен, больна и грустна душа моя». «Полечите ее», — отвечала Екатерина. Полечите ее живым пером своим. Приветствуя меня с Новым годом, вы сказали, что так же усердствуйте ко мне, как и к дочери Петра Великого. Что же, неужели вы намерены мне изменить?» «Изменить вам, матушка государыня? Нет. Не перо, а сердце мое писало. Твой труд для нас обогащение, мы чтим стеною подвиг твой, твой разум наше просвещение и неусыпность наш покой». Екатерина Алексеевна растрогалась, прослезилась и сердечно пригласила Михаила Васильевича во дворец откушать хлеба соли, заверив его «Щи у меня будут такие же горячие, какими потчевала вас ваша хозяйка». Ломоносов серьезно воспринял просьбу императрицы полечить душу живым пером. Он понял, императрица желала получить от него словословие в стихах, и после ее визита он сложил короткое стихотворение. «Геройство с кротостью, с премудростью щедроты». Соединенные монаршеские доброты, В благоговении и восторге зрит сей дом, Рожденный от наук сердствуя плодом. Блаженство нового и дней золотых причина, Великому Петру во Екатерина Величеством своим снисходит до наук, И славы праведной усугубляет звук. Коль счастлив, что могу быть вечности свидетель, Богиня, коль твоя велика добродетель. Смерть. После этого визита Ломоносов прожил еще почти год, постоянно болея. В конце марта 1765 года он простудился и слег окончательно. Штеллин вспоминал, что за несколько дней до смерти Ломоносов говорил ему «Друг, я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею только о том, что не мог совершить всего того, что предпринял для пользы Отечества» для приращения науки и для славы Академии, теперь при конце жизни моей должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мною. Особенно переживал Ломоносов за судьбу мозаичной мастерской. Он писал, планируя передать дело своему Шурину. Шурин, мой регистратор Иван Цельх, дошел всем искусстве только до совершенства, что никто в Европе лучших успехов показать не может имеет учеников уже далече знающих, и еще большее число придано быть может. Сие приготовления, инструменты и другие надобности изготовлены, и к тому работники. Все цветы без меня произведены быть могут, ибо уже года с три в составленных онных мозаичных цветов я головой не вступался, производил все онный мой шурин цельх». Но, к сожалению, самые худшие предположения Ломоносова сбылись. После его смерти мозаичное дело захерело. За два дня до своей кончины Ломоносов велел послать за священником и причастился, и соборовался. Он испустил дух 15 апреля, по-старому 4 апреля 1765 года, на второй день Пасхи, около пяти часов полудни после прощания в полном разуме как со своей женой и дочерью, так и с прочими присутствующими, как писал Тауберт в письме к Мюллеру. Уже на следующий день после смерти ученого к нему в усадьбу явился Алексей Григорьевич Орлов с приказом от императрицы опечатать и изъять все бумаги, что и было выполнено. Все записи, все черновики Ломоносова, все планы его статей, все незаконченные исследования, все эти бумаги были вывезены во дворец Григория Орлова. Там они и остались, и там они пропали без следа. Похороны. Похороны Ломоносова прошли с большой торжественностью, при огромном стечении народа, сенаторов и вельмож. Михаил Васильевич был погребен на кладбище Александра Невского монастыря. На его погребении присутствовали не только профессора и студенты Санкт-Петербургской академии наук, но вельможи, духовенство, мастера с его мозаичной фабрики, жившие в Петербурге архангелогородцы. Спустя более года канцлер, граф Воронцов, оставил на могиле ученого памятник из карарского мрамора, изготовленный в Италии в мастерской некого мастера-медико, о котором более ничего не известно. Это увенчанная саркофагом Стелла, близкая по силуэту к форме креста, на ступенчатом цоколе, окруженной оградой из овальных и круглых прутьев. Та венчающим ее саркофаге с двух сторон рельефные перевязи, венки и гирлянды. Как было принято в том столетии, на надгробе изображено сразу несколько символов. Джезл Меркурия со змеями — символ красноречия и проникновения в тайны природы. Рядом свиток и циркуль — символы наук. Лира и лавровый венок символизируют искусство и славу. На памятнике высечены надписи на латинском и русском языках, составленные Якобом штелином Надпись на русском языке на восточной стороне надгробия гласит «В память славному мужу Михаилу Ломоносову, родившемуся в Калмогорах в 1711 году, Бывшему статскому советнику Санкт-Петербургской академии наук, профессору Столгомской и Болонской, члену разумом и наукам непревосходному, знатным украшением отечеству послужившему, красноречия стихотворства и гистории российской учителю, Мои первому в России без руководства изобретателю, преждевременную смертью от музии Отечества, на днях святые Пасхи 1765 году похищенному, воздвиг всю гробницу граф М. Воронцов, славе Отечества, стаковым, гражданином и горестно соболезное о его кончине. Некоторые слова в этой надписи бессмысленны, вырезал их итальянец, не знавший русского языка. Семья и потомки Елизавета Андреевна пережила мужа на год с небольшим, успев выдать дочь Елену замуж за личного библиотекаря Екатерины II Алексея Константинова, грека по происхождению, который был лет на 20 старше невесты. За 6 лет брака Елена Ломоносова-Константинова родила четверых детей, а потом умерла в 23 года. Сыны и две дочери не оставили потомства, а одна Софья Алексеевна вышла замуж за Николая Николаевича Раевского старшего, генерала герой Отечественной войны 1812 года. Она родила семерых детей, в числе которых была Мария Волконская, жена декабриста, вдохновлявшая Пушкина и Некрасова. Софью Алексеевну описывали как брюнетку с большими черными глазами и лебединой шеей. По понятиям начала XIX века красотой она не блистала, зато была очень умна и приятна в общении. К тому же она отличалась на редкость покладистым характером и терпеливо исполняла все распоряжения привыкшего командовать супруга. Ее дети тоже дали обильное потомство, и в наши дни по всему миру раскиданы многочисленные потомки великого русского ученого. Посчитали, что их 96 человек, из которых в России живет около 50. Общественный резонанс и память. Смерть Ломоносова была со скорбью воспринята всей российской интеллигенцией. Он был признанной величиной. Первым на его кончину откликнулся молодой граф Андрей Петрович Шувалов, сын той самой Мавры Егоровны Шуваловой, Который Ломоносов подарил свою первую мозаику, нерукотворного Спаса. Он сложил на французском языке оду весьма заинтересовавшую самого Вольтера, с которым Шувалов свел знакомство. Коде прилагалось предисловие, в котором впервые очень кратко была изложена биография Ломоносова. Оставленные им произведения почти все считаются шедеврами. Так граф отозвался о трудах великого ученого. В 1772 году вышла уже несколько более подробная биография Ломоносова, составленная Новиковым. Это очень ценный документ, потому что Новиков пользовался устными рассказами людей, лично знавших ученого. Сей муж был великого разума, высокого духа и глубокого учения. Восторженно восклицал Новиков, поражаясь всесторонней образованности русского гения. На немецком языке писал и говорил, как почти на своем природном. Латинский знал очень хорошо и писал на нем Французский и греческий разумел не худо, а в знании российского языка, яко его природного и им много вычищенного и обогащенного, почитался он в свое время в числе первых. Слог его был великолепен, чист, тверд, громок и приятен. В 1780-е наследием Ломоносова заинтересовалась президент Академии наук Екатерина Романовна Дашкова. С ее подачи началось изучение его эпистолярного наследия, написан один из лучших портретов Ломоносова для конференц-зала Академии наук. В 1781-1783 годах было объявлено в газетах о подписке на собрание сочинений Ломоносова. От Академии наук через сие объявляется, что в типографии онной печатается уже с некоторого времени собрание всех вообще ломоносовых сочинений, наилучшим образом расположенное. К сим-творениям, Толь славного мужа присовокуплено будет все то, что для придания ко внутреннему их совершенству и внешнему великолепию от художеств заимствовать можно. Работа над изданием полного собрания сочинений заняла несколько лет. Оно вышло в 1784 году. Дашкова инициировала написание академической биографии Ломоносова, вышедшей в 1783 году и опубликованной без подписи автора в первом томе полного собрания сочинений Ломоносова. Впоследствии было установлено, что писал ее поэт и переводчик Михаил Иванович Веревкин. Вызывала интерес у людей XVIII века и родина Ломоносова. Петр Иванович Челищев в 1791 году совершил путешествие на север России и побывал в Холмогорах, убедившись, что усадьба Ломоносовых снесена, и на ее месте живут совсем другие люди. Чтя память Ломоносова, Челищев установил на берегу реки Курополки против Холмогор Им самим спроектированный деревянный памятник с нарисованной картушею и надписями, как писал он в своих записках. Александр Сергеевич Пушкин интересовался Ломоносовым не только как ученым, но главным образом как поэтом и творцом русского языка. «Ломоносов был великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом», — писал поэт. С восхищением отзывался о Ломоносове и Александр Радищев, завершивший воспоминаниями о великом ученом путешествии из Петербурга в Москву. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, все потомство о нем судит. Оно нелицемерно, писал он. Посмертные изображения Ломоносова. Посмертных изображений Ломоносова очень много несколько десятков. Большая их часть является вольными копиями с картины Пренера или с основанной на этом портрете гравюры Этьена Фессара. Всюду Ломоносов изображен сидящим в свободной позе в кресле, облокотившись левой рукой на заваленный бумагами стол. На большинстве портретов повторяются тот же шитый золотом кафтан, кружевные манжеты и жабо, схожие и детали фона: перо с чернильницей, книги, ящик с мозаичной смальтой, глобус, циркуль. На некоторых портретах использован и вид из окна на стекольный завод, изображенный на гравюре Вортмана. Особняком стоят скульптурные изображения работы Федота Ивановича Шубина. Их три. Гипсовый бюст хранится в Государственном русском музее, мраморный в Академии наук, а в Камероновой галерее Царского села стоит бронзовый. Все эти бюсты посмертные. Но Федот Шубин был земляком великого ученого и очень близко был с ним знаком, ведь он приходился сыном тому самому Ивану Афанасьевичу Шубному, который дал уходящему в Москву Михайло три рубля и китайчатое полукафтанье. Поэтому Шубин сумел достоверно воспроизвести его внешность. Скульптор изобразил Ломоносова без парика, подчеркнув выпуклый высокий лоб. Взгляд ученого пристальный, проницательный и слегка насмешливый. На губах играет еле заметная улыбка в наши дни. В число Ломоносова названо не менее десяти гор и горных хребтов по всему земному шару, в том числе подводная гора близ Азорских островов. Его именем названы мысы и бухты, ледник, полуостров и два кратера, один на Луне, другой на Марсе, и еще астероид. Имя Ломоносова носит подводное течение в центральной части Атлантического океана, открытое в 1959 году экспедицией Морского гидрофизического института Академии наук СССР, работавшей на судне Михаил Ломоносов. Ломоносова установлено не менее 15 памятников, в том числе в Архангельске, Северодвинске и в немецком Марбурге, где он проходил обучение. В Великом Новгороде на памятнике Тысячелетия России Среди 129 фигур самых выдающихся личностей в российской истории, сооруженном в 1862 году, есть фигура Ломоносова. В историческом центре саксонского Фрайберга одна из небольших площадей носит имя Ломоносова. На ней установлен бюст, на месте мастерской профессора Генкеля Фишерштрассе 39-41 открылся дом Ломоносова, имеющий музейную часть. Имя Михаила Васильевича Ломоносова было присвоено шести высшим и нескольким средним учебным заведениям, многим производственным и научным заведениям. Его имя носит аэропорт Домодедово. Существует город Ломоносов в составе Санкт-Петербурга. Его имя носят многочисленные улицы, ряд сел и районов. Уникальный минерал из группы силикхофосфатов называется ломоносовит. Существует большая золотая медаль имени Ломоносова, высшая награда Российской академии наук, и орден Ломоносова, который был учрежден в 2000 году. Есть несколько премий имени Ломоносова. Одна из них присуждалась еще в Российской империи. Она вручалась Императорской академии наук России с 1867 по 1917 год. Ломоносов является действующим лицом не менее чем семи фильмов, первый из которых был снят еще в 1928 году. В трех из этих фильмов он является заглавным персонажем.